Глава 10 Увы, заключил пастырь Люзарнского прихода, опыт сей дорого мне стоил. Мой незадачливый коллега едва не умер на глазах у меня от приступа грудной жабы. Впрочем, вы сами скоро увидите. Так говорил он, широко шагая по Люмбургской дороге. След ему трусил молодой врач из Шавранша. Известность, которую приобрел в своей врачебной практике сей безбородый юнец, всего лишь несколько месяцев как обосновавшийся в округе, вполне соответствовала его блистательным качествам. С умыверенной болтовней, нагловатой повадкой студента-медика и, ко всему прочему, пренебрежительным обращением с больными, он покорил все сердца. Не было хозяйки дому которая не мечтала о нем, чтобы дочка услышала признание на сих бесстыдных устах. Не уповало бы на помощь ловких рук, столь же искусно врачующих причиненные Эмираны, как пресловутая спринцовка. Не было умирающего, которому не хотелось бы услышать от него в виде утешения какую-нибудь сдобренную перцем, произнесенную в полголоса людоедскую шуточку. Наш Щеголь потерял уже счет тем, кто благодаря его заботам бодренько отошел в мир иной, по собственному его выражению. «Вполне возможно, вполне возможно, Аббат», — успокоительно отвечал лекарь. Призванный со всей срочностью по совету господина Сабиру, юный врачеватель нашел хозяйку хутора Плуи в горячном бреду, прекратившемся лишь когда она совершенно бессилела. Под вечер она уснула, и тогда пастырь обратился к врачу со следующей речью. «Дорогой доктор, могу ли я просить вас об одной услуге личного свойства?» Вы, кажется, говорили, что к семи вечера за вами пришлют автомобиль. Теперь нет еще и пяти. Давайте не спеша прогуляемся до Люмбре. Чего вам стоит позвонить оттуда вашему шоферу в Шевранш и сказать ему, чтобы он заехал за вами в Люмбр? Тем временем вы успеете основательно обследовать моего бедного друга, и я таким образом узнаю ваше мнение о состоянии его здоровья. Но мое мнение давно вам известно. Довольно весело возразил юный лекарь. Весьма малопитательная пища, недостаток движения, постоянное пребывание в засхлом воздухе обветшалого дома, в сырой духоте церковной исповедальни, забота о своем здоровье, находящаяся, видит Бог на уровне тринадцатого столетия. Этого предостаточно, чтобы угробить человека, чье здоровье и так уже сильно пошатнулось. Что я могу тут поделать? «У вас свои заботы, у меня свои», — важно возразил Кюре. Наше назначение заключается в сочувствии к слабым, в милосердии к ним. Не все ли равно, каковы человеческие качества у моего коллеги? К тому же, судя по тому, что вы говорите, мы имеем здесь дело с профессиональным заболеванием, заслуживающим внимания специалиста и нуждающимся в лечении. «Хорошо, я пойду», — вступил молодой человек и добавил, «тем более, что беседовать с таким священником, как вы, одно удовольствие». Так было решено совершить в душевном согласии совместное паломничество в Люмбар. Когда они вступили в село, с неба посыпался мелкий дождь. Белая дорога порыжела, на дни закурился пахнущий хмелем порог. Они заторопились. По кладбищенской траве сбегали капли воды. То и дело, отворяемые и затворяемые решетчатые ворота жалобно скрипели, Высокое надвратие селорого камня, по которому хлистал ливень, казалось в густеющих сумерках напрягшимся трепещущим парусом. Рука об руку, они вошли под своды почти безлюдной церкви. Здесь лизарнский пастырь отечески положил руку на плечо своего спутника и негромко промолвил. Господин Гамбие, я охотно бы избавил вас от необходимости, возможно, неприятной вам, стоять в храме. Но мне кажется, вам все же приятнее будет ждать здесь, нежели в прихожей дома, где так же зябко и голо, как в приемные монастыря Святой ларисы. К тому же, по причастию верующие, большей частью уже разошлись. Сколько можно судить, желающих исповедаться больше нет, и если моему почтенному коллеге будет угодно отдохнуть немного в ризнице, он, надеюсь, не станет упрямиться и не замедлит повести нас к себе». Засим господин Сабиру исчез. Молодой уроженец Шавранша остался в неподвижности близ чаши со святой водой. Некоторое время до него доносились и издали отзвуки голоса Кюре, потом ударила дверь, застучали, скользя по плитам тяжелые башмаки, и перед врачом, едва не задевая его, просеменили, одна за другой запоздалые богомолки, окуная мимоходом кончики пальцев в святую воду, и сурово поглядывая на него. Слушка из местных крестьян задул последние светильники. Господин Сабиру воротился, наконец. Удивительное дело. По всей видимости, мой коллега покинул церковь, во всяком случае его не могли сыскать. Впрочем, мне сказали, что прошло уже не менее 40 минут, как кончилось отпущение грехов. Ничего не поделаешь, господин Гамбия. Очевидно, он вышел через кладбищенские вороты. «Прошу вас, сделайте еще одно небольшое усилие», — добавил он тем дружеским голосом, перед которым невозможно устоять. «Ради Бога, — любезно отозвался шавраншевский врач, — автомобиль приедет за мною к семи часам, у нас еще есть время. Замечу, однако же, Аббат, что ваш умирающий друг весьма скор на ногу». Как бы в дополнение своих слов он принялся рассеянно насвистывать Ибо, дожидаясь мужской сдержанностью, когда придет его черед первенствовать в разговоре, он почел бы за неприличность выказать хотя бы малейшее нетерпение. Однако переговоры со старой Мартой в гостиной, украшенной чучелами двух куликов, ничего не дали. Она не видела хозяина и не ожидала его возвращения в столь ранний час. Бедняга! Бог знает, когда он ест, а сколько раз ночи напролет простаивал на коленях на каменном полу в часовне святых ангелов. Да он и теперь там готов об заклад биться. За столиком, куда ставит графинчики с вином, есть в стене небольшое углубление. Это его излюбленное место. Забьется туда и сидит в таком же одиночестве, как в Баржимонском лесу. Там и ищите. Владислав окликнула на службу как раз входившего со стопкой белья в руках. Ты его не видел при обходе? Крестьянин отрицательно покачал головой. Церковь запирают в 6 объясняет Марта. Владислав отопрет двери только в 9 когда ударят вечерние вечерней благословению причастия. В это самое время наш святой и наводит в церкви порядок, устраивает все на свой лад. Подумать только, он исхлопотал у его преосвященства, чтобы святое причастие выставлялось на всю ночь дашь ключи господам не без запинки спросила она владислава сам провожу хмуро прочалл служка коль неельно значит не вельно мать погодите мало вот перекушу до да промощу глотку венцом старушка тряхнула своим рогатым чипцом когда владилас повернулся к ним спиной так и знала Да вы не беспокойтесь он рассиживаться не станет, он почти не ест ничего, нрав уж у него такой, страсть любит, строжится, да только строгости в нем не больше, чем в малом дитятии». «Ну что же, мы подождем», — отвечал поджавший губы люзарнский кюре, взглядом спрашивая согласия товарища своего. «Тут, знаете еще что, такая незадача, — право заговорила вновь старуха, откашлившись. Словом, в соседнем покое... Наш святенький называет его молильней, исповедует он там. Сидит очень важный господин. Нарочно приехал из дальней стороны, чтобы нашего батюшку повидать. Старый такой, с орденом почетного легиона. Очень порядочный господин. Уж поверьте мне, такой вежливый. подискучает он там, сидич что в одиночестве. Шавранжевский врач машет руками, как бы посылая к черту старика вместе с его орденом почетного легиона. — Верно, какой-нибудь генерал в отставке, — предположил бывший профессор химии, заговорщически улыбаясь. — Чего не знаю, того не знаю. Глядите сами. Вон его карточка на столе у вас под носом, сердится Марта. Только глаза у него такие добрые, ласковые такие. Должно они из военных. Прямоугольничек брестольского картона действительно лежал на столе под самым носом господина Гамбие, который покраснел, как мальчишка. «О, это несколько меняет дело!» — воскликнул он с видом знатока, протягивая карточку священнику. Тот покачнулся, словно от удара. «Антуан Сен-Морен!» — едва выговорил будущий каноник, и губы его увлажнились. «Член французской академии!» — вторил ему Гамбие. Молодой врач картинно выпрямился, постоял в раздумье и, наконец, объявил «Ведите нас к нему!»